Глава 3. Металлическая змея без труда движется по холмам, повторяя их изгибы. Сидя внутри её головы, странник со злостью переключает рычаги на панели управления, резко изменяя её курс. Он часто оглядывается через плечо, но Дельта из Семирых всё той же безмятежной статуей неподвижно сидит позади. Её меч на полу, рядом со странником. Клинок тоже молчит, плотно закрыв глаз. В соседнем кресле тихо хлюпает носом Рила. Пока он управляет механизмом, она пытается придвинуться к нему поближе, но ремни крепко удерживают девочку, пресекая эти попытки. По её лицу пробегают тучи, и Рила поднимает вóпль. Странник оглядывается на неё и прикладывает палец к губам. Рила повторяет его жест. Её лицо смягчается, и он возвращается к управлению транспортом. Успокоившись, она переключает внимание на странника. ставит левую руку как он, пальцами накрывая воображаемые кнопки. Правой сжимает несуществующий рычаг. Выпрямляет спину, задирает подбородок и ещё раз, сверявшись с ним, хмурится. Когда странник начинает внимательно рассматривать проекционный экран, она наклоняется вперёд, чтобы повторить его движение. Когда он опирается лбом на кулак, она копирует этот полный разочарования жест. Странник этого не замечает. Постепенно холмы уплощаются, и змея продолжает свой путь по равнинам среди деревьев, ровными рядами посаженных далеко друг от друга, с высоко растущими и едва различимыми отбрасывающими тень ветвями. Со стороны задней стенки раздается скрежет. Странник тут же напрягается, отстегивает удерживающие его ремни и поворачивается в кресле, держа одну руку на панели, а другой тенясь к мечу дельты. Глазарилы загораются новым знанием. Она жмет на центральную кнопку на груди, там, где пересекаются ремни, но ничего не происходит. Снова жмет, уже двумя пальцами, затем кулаком. С мягким щелчком ремни отстегиваются. Снова скрежет. Он слышится близко и доносится из другой части змеи, где голова переходит в тело. Странник поднимает меч дельты и взглядом исследует пространство между тем местом, где сидит дельта, и тем, где располагается чужак. Щелчок. Тихий выдох механизмов и панель, отъехав, обнаруживает Джема. Его лицо и волосы заляпаны грязью, но его самого, похоже, не коснулись ни меч, ни пламя. Это я, это всего лишь я. Я был на выпасе с козами, как вдруг пришли рыцари. Когда вернулся, было уже слишком поздно. Мне удалось пробраться сюда, пока они были заняты тобой. Странник мгновение смотрит на него, затем снова пускает меч Дельты на пол. Лицо Джема расходится в улыбке облегчения. Рила, ты жива. Спасибо. Он замечает Дельту и отпрыгивает обратно к стене. Когда он вновь заговаривает, его голос звучит куда тише. Это Странник кивает. Секундой позже кивает и Рила. Но ну, нельзя же просто так взять и забрать её. О чём ты думал? Странник пожимает плечами. Рила пожимает плечами. Что нам теперь делать? Странник поднимает руку. У Джэма кривится лицо. Он видит, что Рила делает то же самое. Но прежде чем ему удаётся что-то сказать, его внимание привлекает нечто по ту сторону проекционного экрана, за причём странника. Смотри. Странник поворачивается к панели и видит, что они направляются прямиком к одной из великих колонн. Датчик сближения начинает пищать всё громче, на экране истерично мигают цифры. Они показывают расстояние и оставшееся до столкновения время. Он дёргает рычаги, резко разворачивает змею направо и пассажиров отбрасывает влево. Лишь Дельта не двигается, её покой не нарушен. Джем откидывает к противоположной стене, а Рилу и Странника выбрасывает из сидений. Плоть с музыкальным стуком сталкивается с твёрдой поверхностью. Пока люди приходят в себя, металлическая змея продолжает поворачивать направо. пока не видит конец собственного хвоста и не начинает нарезать круги по бурой грязи, вспаханной ей уже самой. Странник втаскивает себя обратно в кресло, одной рукой зажимая новую шишку на голове, другой хватаясь за рычаг и вновь выравнивая змею. Джим тоже поднимается и идёт к свернувшейся на полу риле. Всё в порядке, говорит он, поднимая её на руки. Всё в порядке. Ох, бедный ребёнок. Она начинает плакать, и Джем крепче её обнимает. Ты ранена? Что-нибудь болит? Рила моргает, смотрит на странника, затем делает глубокий вдох. Морщится, выдавливает одну слезу и усилием воли подавляет остальные. Рила, спрашивает Джем: "Ты в порядке?" Она кивает. "Где-нибудь болит?" Она мотает головой, и Джем сажает её в пустое кресло. Фиксируя Рилу на сиденье, бросает взгляд на странника и бормочет: "Надо было её пристегнуть". Страник открывает рот, чтобы возразить, но ничего не говорит. Змея едет дальше, освещая глазами темноту. На проекционном экране зелёные линии обрисовывают подробности невидимые слабому глазу человека. Перепады рельефа, очертания деревьев и линии на горизонте, обозначающие море. В отличие от большинства жителей империи Карлатова Ока, ни у кого из пассажиров змеи нет работающего чипа. У странника его никогда и не было, как и у Рилы. У Джема есть, но это плохо сделанная реплика чипов обитателей Сияющего Града. Он сбоил уже несколько лет, а теперь и вовсе превратился в бессмысленную шишку, засоряющую мозг. Поэтому никто из них не слышит трансляцию. Кроме Дельты. Ей не нужен никакой переводящий чип. Она все слышит, все понимает. Ее голова клонится на одну сторону, ее рот открывается. Покорность. Даже когда бессмертная говорит, её голос резонирует, заполняя тесное пространство и заряжая воздух. Люди замирают от её красоты. Текучим движением дельта поднимается на ноги. "Я здесь", говорит она. "Точно здесь". Будто в ответ на экране загораются новые огни, и наверху проступает рябь от разрезающей ткани неба корабля. Он нагоняет металлическую змею и зависает прямо над ней. Странник тычет в джем, а потом указывает на турель на спине у змии. Я туда не пойду, это самоубийство. Странник снова указывает на турель, Рило повторяет: Я не могу, я не умею. Странник вздыхает и ускоряет змию. Небесный корабль без всякого труда приспосабливается к новому темпу. На экране вспыхивает предупреждение: приближается какой-то объект. Прежде чем странник успевает отреагировать, сверху раздаётся стук. На крышу змеи что-то приземляется. Над их головой набразуется заплатка шириной с ладонь взрослого человека, сияя красным, затем белым, так ярко, что всем, кроме дельты, приходится отвернуться. Городской свет гаснет, становится видно отверстие, достаточно широкое, чтобы в него прошла сфера. Она откатывается на несколько дюймов, останавливается ровно в центре кабины, а затем из каждой её точки выстреливают лазеры, опутывая решётками зелёного цвета все находящиеся внутри объекты, картируя их и подсвечивая. Странник бросает панель управления змеёй и хватает меч Дельты. Решётка на его лице меняет цвет на красный, как и на лицах Джеммы и Рилы, а у Дельты остаётся зелёный, яркий, безопасный. Странник поднимает меч дельты, и тогда квадратные ячейки решетки заполняются различными цветами, маркируя местонахождение главных органов. Он пытается петь, поднимая клинок, но с губ не срывается ни единого звука, и меч не просыпается. С тупым звуком клинок ударяется о сферу. Лазерные решетки подвисают, жужжат и возвращаются к жизни. На панели управления вновь пищат датчики сближения. Никто не обращает на них никакого внимания. Странник снова бьет сферу. От удара меч дельты просыпается. Пытается вновь закрыть глаз, но у странника иные планы. Напевая, он бьет сферу, и на этот раз меч реагирует. И звук наполняет клинок, и тот, искрясь аккуратно, разрезает сферу пополам. Решетки тут же исчезают. Странник тычет пальцем в джема, затем в панель. Но я, начиная джем, однако, встретившись взглядом с странником, замолкает. Он идёт к панели и безрезультатно тыкает в кнопки, а странник тем временем углубляется дальше в живот змии. Странник доходит до лестницы и забирается на турель. Купол из пластика, который обычно её накрывает, сейчас представляет собой не что иное, как разбросанные у её основания осколки, а дула превратились в обрезанные трубы. Осматривая змею, Странник замечает клубы дыма там, где располагается другое оружие. Этот дым окутывает зубы змеи. Небесный корабль над его головой идёт на снижение. Он так близко, что можно увидеть высовывающиеся из люков фигуры. Они готовятся к прыжку. Делая вдох, чтобы запеть, Странник проверяет меч Дельты. Поняв, что сейчас произойдёт, меч крепко зажмуривает глаз. Странник бьет оружием по турели, пока тот снова не прозревает и грозит ему пальцем. Глаз на Ефесе дрожит, но все-таки не закрывается. Странник вновь делает вдох и запевает, высоко держа клинок в выпрямленной руке. Меч Дельты поет вместе с ним, и воздух вокруг вспыхивает голубым, обнажая силу песни. который распространяется за пределы металлической оболочки и нарастает до тех пор, пока не доходит до одного из световых двигателей на кормолении бесноу корабля. Раздаётся приглушённый взрыв, за которым следует визг. Это отказывает двигатель, и корабль круто заваливается влево, сбрасывает человеческий груз на землю. Странник наблюдает за их недолгим совместным падением и тем, как они уже по отдельности подскакивают и раскатываются в разные стороны по приземлению. Небесный корабль подпрыгивает всего лишь раз, а затем полностью затихает. Довольный проделанной работой, он спускается обратно. Джем радостно оставляет панель управления и перемещается за кресло Рилы. Странник бросает меч Дельты, который с лязгом падает на пол, и хмуро смотрит на новые предупреждающие сигналы на мониторе. Картинка на экране потеряла приближение, и теперь ему приходится щуриться в пластикло, чтобы хоть что-то увидеть в темноте. Пожав плечами, он берется за рычаг и передвигает его максимально вперед. Дельта продолжает вглядываться в дыру на потолке. Она говорит так тихо, что ее едва слышно. «Покорность? Куда ты пропала?» Прежде чем закрыться, глаз на мече бросает на нее виноватый взгляд. Губы Дельты снова шевелятся, на этот раз беззвучно. «Покорность?» Рыцарь-командор стоит на краю скалы, и позади него в готовности выстроили рыцари и солдаты. Внизу простирается Грейспот-3 с его ветхими постройками. Он видит металлический настил, ведущий в убежище под горами. Видит здания, подмечая, сколько из них были возведены без его разрешения и не по правилам. Они найдут тут множество неугодных изгоев, что действуют вне рамок имперского закона, осквернённые души, что суть преступники и враги В невольном отвращении он качает головой. Он не осознавал, насколько плохи дела, хотя он уверен, что линзы в курсе, а значит, в курсе и покорность. Если первый осмеливается ходить по их землям, какие же еще кошмары их здесь ожидают? Почему это терпели так долго? И главное, почему она мне не говорила? На границе Грейспота-3 он замечает доки, а за ними – пребывающую армаду Империи Крылатого Ока. Она образует плавучую стену, что отрезает любую возможность сбежать по морю, точно так же, как он с его армией блокирует скальные тропы, запечатывая порт. На него падает тень, и он поднимает взгляд. Явился небесный дворец Альфы. Это неподдающееся объяснению, идущее вразрез с законами физики платформа сейчас парит над его головой. Он не слышит рёва огромного светового двигателя, поскольку тот звук вне диапазона смертных ушей. Но он его ощущает, и волосы на руках и на загривке встают дыбом. Он восхищён величием дворца, очередного чуда, подобного которому не видели со времён великого исхода Гаммы. Где-то внутри него находится бета, эпсилон, тета и это из семерых с ними покорность. В глаза бросается отсутствие дельты. Он слышал, что у неё дела на материке, но покорность, как обычно, не привнесла ясности в вопрос. Альфо уже спустился на землю. Вместе со своими отрядами отбивает чёткий ритм по металлическому настилу. Рыцарь-командор видит, как бессмертный перемещается от дома к дому. Рыцари Серафимы не могут за ним гнаться и вынуждены ускориться, чтобы поравняться с гигантскими шагами Альфы. Достигнув подножья скал, рыцарь-командор видит, как людей вытаскивают из их домов, сгоняют в кучу и ставят на колени. Он поднимает руку, и отряды тотчас же замирают. Их дисциплина безупречна. Рыцарь-командор облегченно вздыхает. Под взором семи ошибки недопустимы. К нему подбегает рыцарь Серафим и отдает честь. Докладывай. Рыцарь показывает настоящих на коленях горожан. Альфа говорит, что этих следует пощадить. Рыцарь-командор производит быстрый счет по головам. Его чип подтверждает полученные цифры, а сам он тем временем пытается не обращать внимания на их мольбы о помощи, об утешении, о каком-либо признании. Здесь 130 человек, менее 1% от населения Грейспота-3. Ясно. Что нам делать, сир? Его голос дрожит. Рыцарь юн, едва ли старше оруженосца. Он еще не видел битвы, впрочем, как и рыцарь-командор в его возрасте. То же, что мы делаем всегда, получив приказ. Мы его исполняем. Он слегка поворачивает голову по кому, обращаясь к далеко находящимся офицерам. Приказ капитанам — оцепить порт по периметру. Никто и ничто не должно проскользнуть незамеченным, ясно? Внутри шлема раздается хор подтверждений. Рыцари образуют строй, в готовности обнажают копьи, устремляют взгляд на командира в ожидании приказа. В груди у рыцаря-командора загорается искра сомнения. Он задумывается, действительно ли они собираются уничтожить целый порт? Это какая-то проверка? Мы ведь можем спасти гораздо больше людей, даже сквернённых можно очистить. Сомнение оборачивается страхом, когда свой взгляд на него переводит Альфа. Если он сейчас же немедленно не исполнит приказ, его осудят и признают неблагонадёжным. Возможно, это уже свершилось. Рыцарь-командор сглатывает пересохшим горлом, отдаёт приказ. Рыцари выравнивают копья. К этому моменту жители Грейспота 3 успели осознать, что грядёт. Те, у кого есть оружие, хватаются за него, те, у кого нет, прячутся. Несмотря на отсутствие времени и согласованности, в городе быстро формируется очаг сопротивления. Дома становятся бункерами, окна барзурами. Те, у кого нет привычного огнестрельного оружия, кидаются всем, что попадается под руку. Это быстрая и решительная реакция. Из рыцарских копий вырывается огонь, разрушительная волна, поджигающая здания и людей. Мятежники дают ответ на огонь, но уже не так решительно. Атака повторяется трижды, и с каждым разом сопротивление слабеет. А затем альфа запевает. Долгая высокая нота кажется бесконечной. Глаз рыцаря-командора разрывается от пигрени. Эта внезапная боль заставляет его сбросить прицел. Остальные рыцари тоже страдают и опускают мечи. Далеко позади солдаты полностью прекращают стрельбу. В одном из домов раздается крик полукровки. В ней не так много скверны и тани на поверхности, но под кожей, вибрируя, воспламеняется кровь. Подобные крики доносятся из разных частей порта, а посреди этой какафонии по-прежнему держит ноту альфа. Рыцарь-командор не знает, сколько еще выдержит, и не уверен, не является ли сам целью песни альфы. Мятежники больше не стреляют, руками приходится затыкать уши или вытирать текущую из носа кровь. Где тут еще удерживать оружие? Через три улицы на крыше стоит одинокая фигура женщины. Ее одежда износилась и выцвела, но что-то в ее осанке выдает привычку командовать. Хотя звук и действует на нее так же, как и на остальных, она находит в себе силу устоять. В руке у нее прощемет, который она направляет на Альфу, взяв на прицел его серебристое лицо, и стреляет. Единственный выстрел в гигантскую фигуру. На мгновение все внимание приковывается к снаряду, солдаты и горожане забывают о боли, в изумлении глазея на невозможную атаку. Рыцарь-командор не может поверить своим глазам. коне его есть время осознать, что выстрел женщины и правда произошёл, задаться вопросом, что ему делать, если альфа пойдёт, но времени найти ответ у него нет. На крылатом эфисе меча альфа располагается глаз. Он следит за приближающимся снарядом. Рыцарь-командор не может сказать, меч ли управляет рукой или рука мечом, но через мгновение клинок уже обнажён. Ещё через одно по дуге отбивает летящий с неба снаряд. Альфа прерывает песнь, и три глаза обращаются к женщине на крыше. Меч Бессмертного указывает в её направлении, и рыцарь-командор видит, как она поворачивается, спрыгивает вниз и пытается укрыться за домом. Альфа берёт вторую ноту, и на мгновение мир загорается так ярко, что зрение не справляется, и рыцарю-командору приходится закрыть лицо, чтобы защититься от палящего голубого света. Когда он вновь открывает глаза, то не находит уже ни дома, ни женщины, ни сопротивления, лишь горстку пепла, развеивающегося на ветру. Альфа движется к следующему дому. Рыцарь-командор выкрикивает приказы, мобилизуя войска. Рыцари и солдаты вновь стреляют, и на этот раз мятежники не отвечают встречным огнём. Проходят часы, в течение которых металлическая змея продолжает ползти к берегу. Несмотря на свои размеры, движется она быстро. На резких поворотах из разбитых турелей валит дым, а гусеничные ленты легко справляются с неровным рельефом. Дельта из семерых моргает, отвлекаясь от воспоминаний. Она уже долгое время впевается глазами в маленькую дырку в потолке обшивки, ожидая появления покорности. Но покорность не явилась. Братья и сёстры ожидают её возвращения. Альфа будет недовольна её задержкой. Это мысли беспокоят Дельту, ибо она всегда пыталась жить в гармонии со остальными и гордилась этим. Она понимает, что никакой помощи не предвидится, и что ей самой следует принять меры. Но какие? Нужно больше информации. Она смотрит на людей, которые делят с ней кабину. Ребёнок Крила беспокойно спит. Предназначенные для взрослого человека ремни впиваются в её тело ниже подбородка. Её сны отражаются в глазах Дельты. Она заперта в ловушке горящего дома, и сквозь окна на неё смотрят лица за забралами, блокируя выход. Изучая её сущность, Дельта находит мало поводов для радости, и близость скверной, пусть и столь незначительной, ей неприятна. Младший из мужчин, Джем, смотрит на неё. Он боится правильно бояться. Она видит производимые в его жалком мозгу расчёты, видит сеть мелкой лжи, что пронизывает его суть, а под ними тяжкую горечь и сожаление, которым не может не сочувствовать. Но самое главное, она видит, что он осквернён и испорчен после многих лет инфернальной близости. Второй мужчина, тот, что когда-то носил меч Гаммы, а теперь посмел притронуться к её дельте клинку, не осквернён. хотя его легко читать, поскольку он типичный представитель его вида, она не понимает, куда его отнести. Он будто запасная деталь, оставшаяся после завершения строительства. У неё есть соблазн оставить его рядом с собой просто на всякий случай, но на самом деле в нём нет нужды. Она коротко задерживается на его недавнем горе, видя, что оно угрожает поглотить мужчину, но адреналин, страх и сиюминутная задача пока что сдерживают эту волну. Дельта знает, чего от нее ожидают. Она закрывает глаза и представляет Альфу, отдающую приказ. Как легко рисовать в воображении брата, как будто он здесь и требует их уничтожения. Она разжимает руку, поворачиваясь туда, где располагается ее меч. Тот лежит рядом с креслом странника и прикидывается спящим. Он не отвечает на ее призывы. Она подумывает взять его в руки. Она не отвечает. Разумеется, никто из находящихся здесь людей не в силах её остановить. И всё же она его не берёт. Даже чувствуя ярость от того, что клинок ей не отвечает, Дельта понимает, что она этого и не хочет. Дельта всегда жила с внутренней усталостью и желанием сражаться у неё немного. Она покинула святилище не для того, чтобы замарать руки кровью. Она покинула его, чтобы навестить сестру, чтобы понять, почему последний осколок гаммы ведёт себя именно так. Она говорит себе, что эти люди недостойны её гнева, говорит, что империя её заберёт, это всего лишь вопрос времени, поэтому пытаться сбежать бессмысленно, говорит, что она выбирает ожидание, так как оно ей к лицу. А затем, поскольку так проще и привычнее, садится и закрывает глаза. Обла soon стоят в небе, отбрасывая сияющие лучи на поверхность моря. Вокруг видна исключительно вода, от непрерывной линии на горизонте до разбивающихся о берег волн. На протяжении сумерека раннего утра металлическая змея неутомимо продолжает свой путь. Редеющий дым течет из разбитых турелей, но, несмотря на понесенный ущерб, движется она так же быстро, как и раньше. Джем встает рядом с сидящим в кресле странником. Смотрит на спящую под ремнями рилу и понижает голос. Хорошо, идем. Странник сперва неосознаёт его слов, обращённых мыслями к прошлому, к тому, что потеряно, снова фокусирует янтарные глаза. Смаргивает слёзы, кивает. Как думаешь, мы сумеем добраться до Веспер раньше них? Странник пожимает плечами, и Джем смотрит мимо него на их цель. Впереди раскинулся порт, но не та огромная северная морская база, которую ожидает увидеть Джем. Я думаю, ты повезёшь нас к Sky Landing. Он наклоняется, и щурит глаза, пытаясь распознать ориентиры. "И это не северный крыло к Демме?" Странник показывает на навкомы, пожимает плечами. "Не знаешь?" недоверчиво спрашивает Джем. Дисплей повреждён, но ему удаётся различить достаточно деталей, чтобы понять их местоположение. "Он нас ведёт грейс по ту 3, да? Но вы скоро отправиться к Горну. Мы должны ехать в Sky Landing. Это самый быстрый путь." странник указывает назад, туда, где сидит Дельта и качает головой. Он представляет, как радушно их бы приняли вооружённые силы Sky Landing или Северного крыла, и меняет своё мнение. Ладно, ты прав, но мы не можем доставить Рилу в Грейспот 3. Там небезопасно. Там полно беженцев и изгнанников из сияющего града. Ради Солнц до меня даже дошли слухи, что там ведут торговлю кочевники первого Рила потягивается и зевает, и что бы не собирался сказать Джем, он это проглатывает. Странник аккуратно отводит рычаг, и металлическая змея замедляет движение. Он трет покрасневшие глаза, затем кладет руки на панель управления. Наступает пауза, достаточная, чтобы сделать вдох-выдох, а затем он силой выдергивает себя из кресла. Джем собирается расстегнуть ремни Рилы, но она уже встала, и он видит ее нахмуренный личико. Что случилось? Рила мрачно на него смотрит, но ничего не говорит. Странник поднимает с пола меч дельт и открывает люк. Раздается шипение, и в душное помещение врывается поток свежего воздуха. Джим идет к страннику, задвигая Рилу за спину. Наклоняется ближе. Что насчет нее? Мужчины смотрят на дельту. Даже если она об этом знает, то не подает вида. Может, нам просто оставить ее здесь? На мгновение странник задумывается, кивает и делает шаг к дельте. Что ты? Ладно, мне лучше не знать. Джем отступает к открытому люку. Прежде чем ты что-нибудь сделаешь, я лучше спущусь. Он смотрит вниз и быстро добавляет, чтобы обезопасить рилу. Странник кивает. Джем отталкивает рилу к люку и прежде чем последовать за ней, быстро оборачивается. Что бы ты не собирался делать, будь осторожен. Странник поднимает бровь. Оставшись в одиночестве, если не считать Дельты, странник как будто сдувается. Тяжесть недавних событий опускается на его плечи подобно плащу. Он щиплет себя за переносицу, трёт уставшие глаза и идёт к Дельте. Тихо и аккуратно встаёт на колени напротив неё. Его макушка едва достаёт ей до плеч. Она не шевелится. С поклоном он возвращает ей меч, кладя клинок к её ногам. Поднимает взгляд, но её глаза остаются закрытыми. Ни меч, ни бессмертный никак не показывают, что заметили друг друга. Странник медленно встаёт и быстро уходит, не оборачиваясь. Джем и Рила ждут снаружи. Втроём они направляются к краю скалы. Здесь, наверху, они как на ладони, ветер бросает, с на них играя с волосами и препятствуя разговором. Курящийся на другой стороне дым испаряется, едва поднявшись чуть выше уровня земли. Странник видит дым и хмурится ещё сильнее. Мне-то не нравится бормочет Джем. Они приближаются к краю, сражаясь с ветром, чтобы сохранить равновесие. Джем держит Рилу за одну руку, странник за другую. Медленно, дюйм за дюймом, показывается Грейспот-3. Внизу тлеют дома, пыла и красным, будто россыпь умирающих звезд. Джем достает свой старый потертый визор. Он видит подробности, без которых мог бы и обойтись. Кучу наваленных друг на друга тел с неестественно вывернутыми почерневшими конечностями. Разрушенные здания и подорванные улицы. Странник отбирает у него трубу и, глядя на открывшуюся картину, сжимает челюсти. У Рилы труба воображаемая, но мрачное выражение на ее лице все равно выглядит убедительно. О нет, произносит Джем, кладя руку страннику на плечо. Тут оборачивается Джем указывать на металлическую змею. Смотри. Между ними и машиной стоит Дельта из Симирых. Она смотрит на них с непроницаемым выражением на лице. Её серебристая рука покоится на эфесе меча. "И что нам теперь делать?" спрашивает Джем. Странник смотрит вниз с обрыва. Путь, что ведёт по каменному склону вниз, относительно неплохо сохранился. Он бежит к ближайшей платформе, заталкивая рилу за спину, а Джем за рилу. Но, протестует Джем, ведь нам нельзя вниз. Странник не обращает внимания на его слова, и когда Джем вновь оборачивается и видит, что Дельта уже начала преследование, все его возражения затухают на корню. Ржавые мостки гремят на каждом шагу. Их покрытие маскирует более глубокие повреждения. Из-за взрывов от этой части скалы откололись целые куски, а на металлической решетке запеклась кровь. Но тел тут нет. их уже унесли, чтобы сжечь на погребальных кострах в порту. Когда они минуют следы худших повреждений, мостки опасно наклоняются. Четыре основные опоры обрушились, и теперь сооружение держится на силовых кабелях. Странник останавливается. Прил останавливается. Вперёд торопит Джем. Странник смотрит вниз, тут же поднимает взгляд наверх и прислоняется спиной к скале. Знаешь, как говорят: никогда не смотри в ни Нет, не смотри, Рило, я сказал не смотри. Девочка начинает шататься и съезжать в сторону. Мужчина вытягивает её, схватив за руки. Следует долгий скрип, кабели пытаются приспособиться к изменяющемуся центру тяжести. Они замирают, цепляясь за скалу и друг за друга, пока настил не останавливается. Джем отмирает первым, побуждая к действиям остальных. Они зигзагом идут вниз по склону. где-то через 3/4 пути один из кабелей лопается. Настил тоже кренится, но оставшиеся кабели его удерживают. Пока трое прокладывают себе путь вниз, крен мостков становится всё более заметным, и настилы медленно уступают гравитации. Подобно заваливающемуся пьянице, они делают это постепенно. "Бежим", кричит Джем. "Я не бегу". Странник с гробаствой трилу Вахапку, опускай голову, ускоряется. Джем наступает ему на пятки. Они мчатся громко топая, и этот звук напоминает тучащий по крыше дождь, что разносит вокруг звучное эхо. Лишь спустя два уровня у странника начинают заплетаться ноги, не в силах справиться с резким креном настила. Он отклоняется назад, пытаясь не упасть. Джем не в силах остановиться, не в силах пробежать мимо замедлившуюся мужчину, кричит: "Давай же!" Скала гудит, и в конце концов кабели не выдерживают. Вся конструкция падает со скалы, звонко обрушиваясь в грязный песок, покрывающий камень. Трое на ней валятся, нарезая четую стену. Их подбрасывают, они снова падают, образуя запутанный клубок рук и ног. На мгновение всё затихает. Рила садится. Её молодое тело выдерживает столкновение с землёй куда лучше, чем взрослые. Она поднимает руку и изучает её. Пересечение на настилах оставил отпечаток на её ладони и на обратной стороне мизинца. Там, где оторвался ноготь, выступает кровь. От её вида девочка начинает трястись, дрожа оттапыривается нижняя губа. Резко обеспокоенный подскакивает Джем, ложится лицом на решётку, пытаясь разглядеть что-то сквозь неё, затем поворачивается к остальным. Вы в порядке? Со вздохом страник поднимается на локти. Орилов показывает ему свою руку и смотрит на неё, как будто перед ней непримиримый враг. "Ой", говорит Джем. "Выглядит не очень". Возвращается к решётке. "Думаю, мы в безопасности. Не вижу никого поблизости". Странник смотрит на её руку и демонстрирует свою. Поserde мазоли красуются свежие синяки и окровавленные костяшки, а большой палец распух и стал в два раза крупнее большого пальца на другой руке. Орилов впечатлённо кивает. Делит глубокий вдох, и её губа перестаёт дрожать. Корабкаясь из обломков обратно на мостки, они видят грейспот 3 с уровня земли. Воздушные атаки полностью уничтожили какие-либо следы архитектурной планировки, которая, возможно, здесь была. Воронки придали зданиям новые формы, добавили уродливые углубления. Комья подорванной земли образовали новые холмы, некоторые из которых всё ещё горят, медленно превращаясь в лужи из гари. Это мёртвое место, но не все здесь мертвы. Тут и там сидят и стоят выжившие, объединённые ужасом, сливаются с развалинами. Они едва ли замечают гостей, да и вообще что-либо вокруг. Но замечает Джем. Он улавливает в обломках отсветы, двигаясь от одной кучи к другой, ища сокровище посреди этого разрушения. Находит несколько монет, одну ценную, платиновую, и клеевой пистолет с половиной заряда. Пока он занят этим, странник оглядывается на скалу. Серебристая фигура шагает с обрыва, отражая солнечный свет. Расправляются сияющие крылья, превращая падение в полет, затем в скольжение, и вот она почти достигает земли, направляясь прямиком к ним. Это зрелище привлекает выживших. Как один они орут, рассыпаясь во все стороны. Джем, мрило странник тоже переходят на бег, но не успевают далеко уйти, когда их настигает её тень. Они останавливаются, Дельта приземляется перед ними. Слева направо она обводит глазами пространство, её взгляд ожесточается, когда обнаруживает разрушение, а затем замирает на ближайшей горе трупов. Джем начинает пятиться, но странник крепко хватает его за руку. Он медленно падает на колено, утягивая остальных за собой. Дельта вытаскивает из горы одно тело. Его руки асимметричны, одна толще и длиннее другой. Она вынимает и череп, обычный, маленький и поднимает его к небу. Как могло до этого дойти? Вопрос риторический, но странник встаёт, привлекая её внимание. Он указывает на море, и она, проследив взглядом за его рукой, видит на далёких волнах удаляющиеся точки. Флот под знаком крылатого ока. над которым парит массивный небесный дворец Альфы. Дельта закрывает глаза. 1051 год назад. Массаси добавляет последние модификации в металл вручную. Почему-то ей это кажется правильным, как будто это наиболее личное её творение. Это работа медленной гонка. не имеет значения закончит она сегодня или завтра, через год или через 3. Брешь молчит, её империя стабильна. Опасность скорее идёт изнутри, нежели снаружи. Массаси ускоряет собственную дегенерацию. Некоторых это привело бы к депрессии или срыву, но для Массаси это стимул. Есть чётко определённое задание и теоретические знания, как с ним справиться. Будь она проклята, если ей помешает что-то такое несущественное, как физическое тело, Мощные машины уже придали форму основной оболочке, над которой она и работает, форму выкованного в металле человека. Она знает, что люди бессознательно реагируют на высокий рост, и поэтому сделала его выше обычного, внушительным, властным, это облик, требующий подчинения. Добавила широкие плечи, и выдающиеся мускулы, В них нет большой необходимости, они никак не отражают способность ее творения, но она создает не просто орудие, она создает символ, который должен вселять уверенность. Она работает долгими часами, теперь самоустранившись от политических амбиций и правления, находя в себе скрытые ресурсы энергии. Массаси работает молотом и напильником, и лицо начинает обретать форму. Царственное, горделивое, благородное – Лишь закончив, она видит в нем сплав своего прошлого. Черты ее куратора смешиваются с чертами инсы, которые, в свою очередь, перетекают в черты нейромастера, которого она встретила несколько десятилетий назад, и в черты первого человека, которого отправили за ее головой, когда она была еще ребенком. Эта группа слишком разнородна, чтобы создавать на ее основе единый образ, но все они были уверены в своих способностях, многие противостояли ей, и все склонились перед ее волей. Отойдя назад и оглядывая оболочку, она не может избавиться от чувства, что чего-то не хватает. Недостаточно того, что выбранная форма получилась большой, внушительной. Массе Аси нужно, чтобы она превосходила человеческую природу, нужно что-то, что будет возвышаться над людьми и вселять благоговение. И тут она понимает: крылья. Она подарит своему творению крылья. Она намеревается наделить его многими качествами и умениями. Прикладными, важными, так почему бы не добавить чего-то просто так? На ее лице появляется редкая улыбка, и она приступает к модификации. Одно изменение ведет за собой другое, и перед ней предстает целый набор задач. Необходимость соблюдения законов аэродинамики и практические аспекты функциональных крыльев на гуманоиде. Прекрасно, думает она, вся ее жизнь была сплошной чередой препятствий. Не поздно ли что-то менять? Время проходит в дымке размышлений, проектирования работы, а также пота, проклятий и улыбок. Когда оболочка близится к завершению, Масаси начинает работать над её оружием. Она и раньше создавала мечи для своих рыцарей Серафимов. Каждый хранит в себе мельчайший фрагмент её сущности, активируемый песней. Она их не усложняла, ограничив их действенность навыками тех, кто их использует. Здесь таких ограничений не будет. Она собирается создать нечто обладающее собственным сознанием. Это будет отчасти союзник, частично расширение, единое, но разделённое целое. Льётся металл, ещё и ещё затачивается край, клинок регулируется на фокусирование и выброс сущности. Она снабжает меч глазом, помещая его на крылатую креставину. Ее замысел заключается в том, что связь будет обоюдной, что позволит мечу сообщать своему носителю о развитии битвы и в случае необходимости направлять его руку в бою. Пока что безмолвный меч вкладывается в пустую руку, безжизненные пальцы смыкаются вокруг рукояти. Когда все готово, она забирается на помост и поднимает свою металлическую руку. Радужка на ее ладони открывается, и она кладет руку на глаза своего создания. Заходя вглубь, Массаси направляет свою волю. Её цель создать идеал, существо, которому нет равных, которое будет обладать силой творить то, что необходимо. Из неё выплёскивается сущность, наделяя оболочку светом, наделяя её жизнью. Часть этого света проходит сквозь его руку, вливаясь в меч и утекая обратно. Подобно ребёнку в лоне матери, оболочка тянет жизненные силы из Массаси, вбирая в себя аспекты её личности. Она пытается удержать сожаление и сомнение и отдать лишь сильнейшие части себя. Сущность в оболочке обретает форму, удерживаемую линзами и кабелями, и, подобно в воде, течет по внутренним каналам. Она находит собственный ритм и становится независимой. Масаси отпускает захват и тяжело прислоняется к помосту. На нее моментально наваливается вся ночная работа, все долгие часы. Старые суставы внезапно заявляют о себе, и всё, на что она сейчас способна это тяжело дышать, более похожа на мешок с костями, чем на богоподобную императрицу. Она делает выдох, фигуры перед ней вдох, и воздух начинает трещать от энергии. Три глаз открываются одновременно, и рождается Альфа. Опускается серебряная рука, предлагая массаси помощь. Никогда она не соглашалась ни на чью помощь, но сейчас принимает ее без колебаний и ее аккуратно ставят на ноги. Впервые за свою жизнь она не одинока. Поднимая взгляд, она видит глаза чистейшей лазури, как небо в идеальный для полета в день. Они восхищенно смотрят на нее, наполненной любовью. Она ищет в Альфе трещины, сбои и протечки сущности, и ничего не доходит. «Ты справишься», — говорит она. Грудь Альфы надувается, реагируя на скрытую похвалу. Он говорит, и его слова разносятся по всей мастерской, заставляя металл звучать, а кровь петь. "Я готов, создательница, начнём?" "О да", отвечает она. "И ещё как справишься?"